Глава 16. Демоны на неведомых дорожках. А что могли наколоть? встревоженно спросил Кирьянов, выходя следом за ним из здания и сворачивая в сторону соседнего корпуса. Да не должное бы, подумав, заключил Мухомор. Ты же видел, они не простые, как перпендикуляр. До того зажравшиеся, что на обман и вообще на мысли им ума не хватит. Но проверить для порядка не мешает. Ничего, у Антохи это быстро. Хватки, парень, уважаю. Ну, как тебе лялька? Пора же, видно, доволен. Мухомор приостановился и протянул мечтательно. «Эх, Степаныч, друг ты мой ситцевый, давно уже голову ломаю, как бы к ним воткнуться?» «Это как?» «А взять да и врасти», — сказал мухомор. «Зацепиться как-нибудь, внутрь просквозить, не в хлуи, конечно, а просто поблизости от аристократии». Он сплюнул. «Черт, должны же быть возможности». Где аристократия, там тебе непременно и карточные игры, и развлекатели скучающих герцогинь и прочее тому подобное. Ведь есть это? Есть. По обмолвкам видно, у них там в заправдушний король, двор, монархия со всеми причиталами. А значит, умный человек может карьеру составить. Не такой уж я тёмный, как тебе должно быть кажется. Мы тоже и книжечки почитывали, и из глобального информатория много полезного скачивали. Назаманчивые планы, сказал Кирьянов наполеоновские. А ты не лыпся, не лыпся, сердито бросил Мухамор. Ты у нас человек благополучный был и допрежь, а я как тот портсигар, И без попирос, и без мамы роз, и метала меня жизнь исключительно по тем за куткан, где дерьмо вертухае и раз два по морде. Нынешние службы дела, конечно, чистые и приличные, но маловаты это. Ох, маловата. Мне бы отъестся за всё, что не доел, уважение получить за всё прошлое дерьмовое житье. Ну и поставь себе такую цель. пожал плечами Кирьянов. Да "Я её давно поставил", серьёзно ответил Мухомор. "Только не получается. Пока добьёшься ты этих пофигистов, чтобы пригласили в гости в какое-нибудь путное место, в приличный дом. Ой, мне бы зацепиться только, я цепкий, я вылезу. Помню ведь из нашей истории, как иные которжанские морды и фельдмаршалы и в герцоги выходили. Нет, вон в ту дверь давай. Кирьянов, по привычке свернувший было в направление стартовой, развернулся в другую сторону. За белой дверью с простецкой циферкой 4 не оказалось ни часового, ни каких бы то ни было систем контроля, как и на стартовой, впрочем. Откуда тут шпионы и диверсанты? А обнаружился там небольшой холл, с инопланетным деревом в керамической катке. Откуда они прошли в короткий чистый коридор с полудюжиной дверей, и мухомор для приличия, стукнув костяшками пальцев повыше ручки, решительно распахнул ближайшую. — Здорово, сексуальные террористы, — сказал Стрекалов. — Отстрелялись? — Морда у вас довольная. — Ничего там. — Ажур. — Ажур. "Самодовольно сказал Мухомор, плюхаясь на стул в углу. Клиенты дозрели, ксивочки сбросили. Кирьянов огляделся, как и следовало ожидать, кабинет у Стрекалова был небольшой, отнюдь не блеставший яркими образчиками инопланетных технических чудес, главным образом от того, что техника на данном уровне развития напрочь лишена громоскости." И как бы это понятнее выразиться, вещественности, осязаемости, не огромные агрегаты, а неощутимые, невидимые энергетические поля, выполняющие те же функции. Так что небольшой пульт вроде дистанционки для земного телевизора мог оказаться чуть ли не аналогом центра управления полётами. Имелось ещё чистое земное дополнение к деловой меблировке. Белый шкафчик, откуда стрекалов проворный извлёк бутылку коньяка, стопки и блюдечко с конфетами. Налил гостям но к своему стопарику пока что не притронулся. Вызвав одним движением повисшую в воздухе клавиатуру, словно нарисованную розовым светом, положил перед собой карточки, коснулся пары-тройки знаков, и на пропусках в неизведанную вселенную скрестились какие-то неяркие лучи, над столом заплясали знаки, символы, кривые, Мухамор, зажав в ладони нетронутый стопарик, с воображённо вспылающей в глазах надежды следил за этой вакханалией светлой красок, чей смысл был тёмен и ему и Кирьянову. Заразившись его напряжением, Кирьянов тоже замер на стуле. "Ну я вас поздравляю, герои-любовники", скучным голосом сказал Стрекалов, выключив всю свою иллюминацию. Конечно, тут есть несколько знаков, которые машина ни с чем не в состоянии ассоциировать. Их примерно треть. Антоша сказал с тревогой: "Мухомор, ты уж ассоциируй". А? Программа не та, сказал Стрекалов. "Ясно тебе. Здесьний компьютер занимается сугубо прикладными задачками по переброске вас олухов туда и оттуда". А в общем, вдумчивым изучением галактических удостоверений личности. Можно, конечно, сходить в центральный информаторий, но, честное слово, не вижу смысла. Варят ли вам нужны тонкости, а? Главное и так понятно. Вот эти вот значки он показал означают неограниченный кредит, эти доступ к транспортным коммуникациям. то бишь цивильным трассам, по которым путешествуют мирные галактические обыватели по своим туристским и прочим бытовым надобностям.